Глава 17. «Вот же Диманьё!» — пробурчал я. Карета с хороном исчезла в густом тумане, а я поспешно призвал револьвер и всмотрелся в окружающую обстановку. Я плохо знал эту окраину города, но слухи об этом месте ходили самые что ни на есть паршивые. Трехэтажное кирпичное здание тюрьмы было законсервировано, Вокруг него росли непролазные заросли кустарников и крапивы. Старожилы шептались, что раньше тут любили собираться подростки, но после пары странных смертей это место стали обходить стороной. Тюремный замок, как его называли в народе, находился на самой окраине города. Сейчас, спустя почти полторы сотни лет с момента его постройки, Здание смотрело на мир десятками пустых окон. «Объект культурного наследия, мать его!» — выругался я, продираясь через заросли крапивы. Под ногами хрустнуло стекло. «Засрали всю округу, вандалы недоделанные!» — прошипел я. Наконец кустарник закончился, и я направился в сторону главного входа. Асфальтная дорога, которая когда-то вела к зданию, Сейчас заросла каким-то бурьяном. Тюремный замок выглядел нежилым, но, судя по неяркому свечению, в некоторых окнах призраки наблюдали, как я приближаюсь к зданию. Кирпичное строение окружала высокая стена, в центре которой когда-то располагались массивные металлические ворота. Я остановился и осмотрелся. Внушительное здание. Чтобы обыскать все закоулки и прихлопнуть всю нечисть, обитающую здесь, потребуется куча времени, понял я, и осторожно двинулся к замку. Призраки знали о моем приближении, поэтому таиться не имело смысла. Но я немного опасался, что мертвецы сразу меня атакуют, не дав шанса решить дело миром». «Если верить слухам, то здание забросили не только по причине нехватки мест для заключенных, но и по причине странных смертей персонала и осужденных. Зуб даю, виноваты призраки», — решил я. Задумавшись, я миновал ворота. Внутреннее чутье тут же просигнализировало, что во дворе я не один. «Смотри-ка, кто к нам пожаловал», — раздался сиплый голос. Я оглянулся и посмотрел на бородатого мужика уголовной наружности. Призрак стоял, прислонившись к кирпичной стене. Руки уголовника были сложены на груди. Тюремная роба и обрывки кандалов на ногах ясно давали понять, что этот призрак один из самых старых в этой тюрьме. «Служи сюда, мусор!» «Зови главного!» — рявкнул я. «Какой наглый!» — засмеялся призрак. «А если я сделаю так?» — сказал он, и три раза громко хлопнул в ладоши. Раздался свист ветра. Из всех углов неширокого двора в мою сторону полетели десятки призраков. Я внутренне похолодел. Призраки кружили вокруг меня но кроме воплей и завывания никак мне не досаждали. «И долго вы вокруг меня свои хороводы будете водить?» прокричал я безрезультатно. Призраки хохотали и улюлюкали, совершенно не обращая внимания на мои крики. Я от нечего делать принялся рассматривать обитателей тюремного замка. Тела нечисти клубились клочьями черного тумана. Похоже, тут не меньше пяти десятков тварей. Разнообразные наряды, чаще всего арестантская роба. Похоже, обитатели местного кладбища, не иначе. Наконец, призраки разлетелись в стороны, закончив носиться по двору тюрьмы. Хреново, патронов в Нагане всего семь, мелькнула у меня мысль, а этих тварей тут гораздо больше. Эй, жмурики, может, уже поговорим, а то от ваших воплей голова заболела, крикнул я. Можем и поговорить, отозвался встретивший меня у ворот призрак и метнул в меня какой-то энергетический сгусток. Я перекатом ушел в сторону, а отрубленная призрачная голова, клацая зубами, пролетела мимо. Вали отсюда, экзорцист. Это наш замок. Выстрел, и летящая в мою сторону голова разлетается клочьями тумана. «Зря ты так, нефилим, покачал головой призрак. Щелчок пальцами, и мои ноги охватили костлявые руки, выглядывающие из земли. Почва под ногами превратилась в жидкий кисель, и несколько десятков рук потащили меня куда-то в глубину этого гадкого болота. «Выстрел! Еще один!» «Хватка ослабевает, а я оказываюсь по пояс в земле!» «Убейте его, братья!» — завизжал призрак, теряя человеческие очертания. «Бам-бам-бам!» В револьвере остался последний патрон. Призраки буквально облепили меня со всех сторон. Тянут ко мне свои руки, хватают меня за волосы и пытаются выбить пистолет. Чувствую головокружение. В глазах темнеет. Стреляю в находящегося рядом призрака. Сознание утопает в лучах белого света. Грохот. Прихожу в себя и вижу, как вокруг меня, прямо в воздухе, загораются какие-то сложные пентаграммы. Несколько призраков буквально разлетелись клочьями грязного тумана. На землю упало несколько камней. Облепившие меня призраки бросились было в рассыпную, но их поглотило адское пламя. Почва подо мной провалилась и затвердела. На поверхности осталась лишь моя голова. «Ну, привет, мой спаситель!» произнесла незнакомая блондинка в черном деловом костюме. Несколько секунд я приходил в себя, и, наконец, понял, кому обязан своим спасением от призраков. «Ильза?» — я удивленно вскинул брови. «Ну, раз ты меня узнал, значит, занятая мной тушка ничем не хуже прежней», — засмеялась девушка. Ведьма опустилась на колени. Оказавшись рядом, она схватила меня за волосы и жадно впилась в меня жарким поцелуем. Оторвавшись, девушка обиженно поджала губы. Видимо, ее оскорбило, что я не был настроен с ней целоваться. «Как же хорошо быть живой! Чувствовать дуновение ветра, вкус поцелуя на губах, волну желания, накатывающую на тебя!» Девушка блаженно зажмурилась, но спустя секунду расстроенным голосом произнесла Вы, мужчины, такие непостоянные. Стоит вам узнать, что я ведьма, любовь сразу исчезает. Наверное, стоило начать наше знакомство именно с этого, предположил я. Не сказать, что мне не понравился поцелуй этой сучки, но меня буквально колотило от бешенства. Ильза, видимо, уловила в моем голосе нотки недовольства, поэтому, щелкнув пальцами, сотворила глубокое кресло. «Мне пришлось бросить тебя в чистилище», пожала она плечами и сделала виноватое выражение лица. «Еще скажи, что ты не переставала думать обо мне», фыркнул я. «Если бы ты узнал, кто я, то не стал бы мне помогать», покачала головой Ильза. «А теперь я снова живая и могу чувствовать», улыбнулась ведьма. Мы с тобой по разные стороны баррикад, произнес я, стараясь выбраться из земляной ловушки. Ой-ли, покачала головой девушка. Ты серый, и кому как не тебе знать о том, что добро и зло это две крайности одной сущности. «У-у-у, до да тебя понесло в философию, засмеялся я. Ну как никак, я библиотекарь, ответила девушка. «Ты же понимаешь, что мне придется вернуть тебя в инферно?» спросил я. Ведьма кивнула. «Все я понимаю. Ты ведь наверняка наслышан о моем прошлом», спросила она. Я кивнул. Девушка опустила голову. «У меня нет возможности оправдаться перед тобой», сказала она после пары секунд молчания. «Не ищи со мной встречи, я останешься жив», тихо произнесла она. «А если я тебя не послушаю?» — спросил я. «Тогда кто-то из нас умрет», — пожала плечами ведьма. Несколько секунд молчания. Ильза не выдержала моего изучающего взгляда и поинтересовалась. «Скажи, что тебе предложил за меня Азраил?» «Какую-то руну, артефакт, татуировку». Девушка внимательно смотрела мне в глаза. «Видимо, пытается понять, вру я или нет», — сообразил я. Он ничего не предложил. Я отрицательно качнул головой. «Вот как?» — девушка обиженно засопела. «Тогда я задам еще один вопрос», — произнесла девушка, закидывая ногу на ногу и накручивая один из своих локонов на палец. «Как ты выбрался из чистилища?» Я закашлялся чувствуя, как земля вокруг меня сжимается, подобно кольцам огромной змеи. Соблазнил охранников, а затем настучал им по голове, ответил я. Раздался тихий смех девушки. Забавно, но тифлинги не любят человеческих мужчин, ответила девушка. Ну, раз не хочешь отвечать, не отвечай, сказала девушка. «Я охотно отвечу, если расскажешь, как и зачем ты меня отыскала», — сказал я. «Хм...» — девушка задумалась, но все же ответила. «Когда мы с тобой кувыркались в той хижине, я немного тебя поцарапала и выдернула несколько твоих волос. Хотела навести порчу», — понимающе кивнул я. Девушка поморщилась. Мне нужна была твоя кровь, как гарант моей безопасности. Поэтому, если ты приблизишься ко мне, я это почувствую. Девушка продемонстрировала мне мерцающий зеленым светом пузырек. Так и знал, что ты устроишь какую-то пакость, сказал я. — Считай это знаком моей дружбы, — сказала Ильза, и, бросив флакон на землю, растоптала его ударом ноги. «А насчет второго вопроса», — тихим голосом сказала девушка, — «я спасла тебя лишь ради налаживания дружеских отношений. Это ответный жест на твою помощь в моем спасении из чистилища». «Мне кажется, ты лукавишь», — сказал я. «Когда кажется, креститься надо. Кажется, так у вас принято говорить», — ответила девушка. В призрачном свете, исходившем от здания тюрьмы, голубые глаза ведьмы пульсировали мягким голубым сиянием. «Неужели ты бы не хотел быть со мной рядом?» — неожиданно спросила Ильза, выдергивая меня из моих размышлений по поводу ее внешности. «Как любой мужик, я бы не отказался быть рядом с тобой, но теперь, когда я служу в Инквизиции», Мне же придется разделить с тобой костер и прочие радости совместной жизни с ведьмой. Какие глупые мысли, — засмеялась Ильза. Зато у тебя всегда будет молодая жена, способная менять тела, словно дамские наряды. Ты еще скажи, что ты хорошо готовишь, — улыбнулся я. С голоду ты точно не умрешь, — ответила девушка. Видимо, твоя демонесса действительно так хороша что я на ее фоне кажусь дешевой проституткой», притворно расстроенным тоном произнесла ведьма. «Да, Халфас отличается от тебя очень многим», сказал я, мечтательно закатывая глаза. «Она хоть сразу сказала, что она демон и, в отличие от тебя, не использует меня в темную. Я надеялся позлить ведьму и вытащить из нее побольше информации». Но, видимо, ошибся. Меня прервал заливистый смех Ильзы. «Да она вертит тобой, как игрушкой, сказала ведьма. «Поспрашивай ее насчет ее планов на будущее. Думаю, ты узнаешь много нового о том, кто начал сопряжение миров раньше намеченного срока». Внутри меня колыхнулась волна злости. «О чем ты говоришь? Не знаю почему» но ведьми я поверил. Похоже, демонесса опять разыграла меня, как карту в своей непонятной игре. Ведьма выслушала мои возмущенные вопли, посмотрела, как я пытаюсь выбраться из земляной ловушки, а затем, улыбаясь, пояснила, «Не буду рушить ваши отношения, но если надумаешь стать моим союзником, то с радостью тебя приму». «Вот же, Диманьо!» — выругался я, когда понял, что не могу вылезти из -за этой чертовой ямы. «Мне кажется, ты сама себе противоречишь», — наконец ответил я. «Это в чем же?» — удивленно вскинула брови ведьма. Я, стараясь не выдать голосом своего настроения, ответил. «Сначала запрещаешь мне к тебе приближаться, а спустя секунду зовешь в союзники». «Ты уж как-нибудь определись, а то я даже не знаю, что именно тебе от меня нужно!» Ведьма, понимающий кивнула. «Хорошо, Нефилим, когда придет время выбирать сторону, я дам тебе время на раздумья. А пока, извини, мне нужно искать свою книгу», — сказала Ильза и исчезла с тихим хлопком телепорта. Земляная ловушка тут же ослабила свою хватку. Попробовал пошевелиться и понял, что земля вернулась в свою прежнюю форму. Несколько секунд барахтанье, и я оказываюсь на поверхности. Отряхнувшись, я принялся за сбор трофеев. Поднял с земли кристалл черного цвета и убрал его в карман. Собирание камней не отняло у меня много времени. Я буквально чувствовал, где находится очередной камень души. Закончив с работой, я посмотрел на здание тюремного замка. Показалось, или действительно на крыше сверкнула вспышка телепорта. «Похоже, это был чей-то саглядатый», — подумал я и заторопился к выходу. «Проклятый Харрон отправил меня за этими камнями». Я проверил небольшой тубус, лежащий в нагрудном кармане, на месте. Будем думать, что этот потусторонний гад отдаст мне ключи в обмен на полсотни камней душ. Пробравшись через заросли, я вышел к дороге. «Чего ты там копаешься?» — донес из темноты старческий дребезжащий голос. Харон в этот раз примерил на себя образ этакого сухонького бородатого старика. «Болтал с нашей общей знакомой Ильзой Кох», сказал я, внимательно глядя на реакцию извозчика. «Да ну!» — сделал удивленное лицо старик. «И что тебе сказала эта потаскуха? Наверняка крутила перед тобой своими булками», предположил Харон. «Не без того!» — кивнул я. «Зря отказался!» — покачал головой Харон. «Похоже, что ты все специально подстроил, отправив меня в чистилище», — сказал я, усаживаясь в карету. Мгновение, и костлявая рука старика сдавила мне горло. «Хорошо, понял. Никому про это не расскажу», — просипел я. Харон ослабил хватку и прошипел, глядя мне в лицо. Ты играешь с огнем, Нефилим. Не стой на пути, Ильзы кох. Баланс сил меняется, и я хочу быть на стороне победителей, произнес он. А как же твой треп по поводу нейтралитета и прочей чепухи? Спросил я. Харон рассмеялся, легонько хлопнул меня по лбу и мое сознание поглотило тьма».